Глава 19 До субботы эта тема больше не поднималась. Карапетов, наверное, решил, что со мной бесполезно разговаривать, а потому только обнимал, иногда целовал в щеку и ночью спал, уткнувшись носом в мой затылок. Я же становилась все более раздражительной из-за собственной реакции на него. Но ведь даже злиться было практически невозможно, потому что директор вел себя почти безупречно. Так и не разобравшись с тараканами в своей голове, Утром в субботу я встала не очень отдохнувшей, но готовой к поездке в город. Тем более, что походы по магазинам меня обычно успокаивали. Люблю это дело. За завтраком Фома Измайлович мне как бы между делом сообщил. «Мир, там твою машину доставили». Он как-то хитро на меня посмотрел. «Мы на ней сегодня поедем». Напряглась я от такой щедрости. А с ней все в порядке? Не могла что-то менее глупое спросить? «Ну почему у меня рядом с этим мужчиной вечно мозги отключаются?» «Да, она полностью исправна. Так как? Или мне лучше вести? Вдруг тебе все таки захочется расслабиться?» Он чуть склонил голову набок. Тихомир, пристально следивший за нами, едва сдержал улыбку. Девочки переглянулись и тихо захихикали. «Сама поеду», – надулась. «Чего они все веселятся за мой счет? «Так что в машину я тоже садилась не в самом лучшем настроении». Но мне сегодня предстояло многое успеть, так что нам следовало поторопиться. Карапетов, сидящий рядом, меня тоже нервировал, но хоть под руку не лез. «Ты хорошо водишь», – улыбнулся он, когда я припарковалась у торгового центра. У нас буквально три часа было отведено на покупки, а затем встреча с Тимуром в кафе на первом этаже. Трех часов мне могло и не хватить, потому что денег у меня было даже больше, чем надо. И раз мне все равно заявление на увольнение никто не подпишет… то буду тратить это все с удовольствием. Нет, не все, конечно, но больше, чем я могла себе позволить до сих пор. Так, для начала мне нужны перья для прически. Начала я с мелочей, ведь мелочи, как известно, могут стоить целой жизни. Требуемое я нашла довольно быстро, а вот на кассе возникла заминка, потому что Карапетов, не считаясь моим мнением, быстренько расплатился за покупку сам. «Это мои покупки», – прошипела выйти за пределы магазина. И я сама буду за это платить. «Это покупки для перевоспитания маленьких оборотней в Березкина, Так что за это буду платить я», – не согласился этот несносный мужчина. Я уже готова была начать спорить, как вдруг поняла, что он не отступится. Вот совсем. Даже если я нижнее белье себе буду выбирать, он просто скажет, что это для того, чтобы его глаз услаждать, и все равно расплатиться сам. Так зачем спорить? Лучше сосредоточиться на нужных вещах». Поэтому я просто развернулась и отправилась в следующий магазин. Карапетов быстро догнал меня. Ты даже возмущаться не будешь? – поинтересовался он. Нет, дернула я плечом. Ну и хорошо. Он с облегчением выдохнул и отобрал у меня пакет с первыми покупками. Нет, у нас еще пару раз возникали споры, но ничего критичного. Я просто в итоге совсем соглашалась, хоть мне это и не нравилось. Зато директор совершенно никак не критиковал мои покупки и вообще уважал мой выбор в этом конкретном случае. Уже через два с половиной часа я купила все совсем все, даже подходящее платье, а потому мы закинули все покупки в багажник машины и отправились в то самое кафе где мной была назначена встреча с братом. Тимура еще не было, она мне мешала бы перекусить, так что мы быстренько сделали заказ и я изо всех сил постаралась не нервничать. И зачем это? Я увидела, как Карапетов обнюхал столовые приборы и тарелку солянкой. Только после этого он приступил к еде. Чтобы проверить, как качественно здесь моют посуду. Пожал он плечами. Я сомнением покосилась на свою вилку. «И как?» – спросила, не решаясь приняться за свой салат. Он задумчиво помолчал несколько секунд. «Для человеческого кафе в густо населенном городе приемлемо». Все же решил ответить он, вызвав у меня вздох облегчения. У меня даже чуть аппетит не пропал. Но еда могла бы быть и повкуснее. Все же скривился он. Ну да, когда тебе каждый день домовой готовит кулинарные шедевры, то можно и расслабиться в этом плане. Но я прекрасно помнила, когда мне иногда не хватало денег на элементарный хлеб. Так что я решила промолчать в тряпочку и съесть свой приемлемый салат. Привет. Тимур пришел, когда я уже расслабленно попивала кофе, а Карапетов мрачно гипнотизировал мою зеленую пирожинку уничижающим взглядом. Обнюхав ее, он заявил, что там слишком много добавок. Но свой десерт я отстояла и теперь отламывал от него маленькие кусочки. Когда мне еще такая гадость перепадет? В березке на такой днем с огнем не сыщешь. Прости, опоздал немного. Брат протянул руку Фоме Измаловичу, который теперь представлял мои интересы в качестве мужа, и чмокнул меня в щеку. Все нормально. Мы по магазинам все равно прошлись». Отмахнулась я, чувствуя, что уже и пироженкой наелась. А карапетов ее доедать точно не будет, из-за добавок. Эх, жалко ж оставлять. И пообедать успели. Ну, как у тебя дела? Я отодвинула почти пустую чашку и уставилась на единственного родственника, решившего со мной общаться. Хорошо. «Меня вчера повысили из-за подписания успешного контракта. Помнишь, я говорил?» Он улыбнулся подошедшей официантке и быстренько продиктовал заказ. «О, здорово!» Порадовалась я за него. «Это круто на самом деле! Великолепно просто! Я за тебя рада!» Улыбнулась. «Спасибо». Он чуть смутился и стал гораздо больше похож на того мальчугана, которого я знала раньше. «А у тебя что? Ну, Помимо замужества?» Он покосился на Карапетова. Мой официальный муж тут же поднялся на ноги и, пробормотав что-то про уборную, оставил нас наедине. «Какой он у тебя понимающий!» – прокомментировал Тимур, проводив его взглядом. «Он офигенный!» – согласилась я. «Мы с ним вместе в школе работаем. Точнее, он директором. В школе?» – брат от чего то засмеялся. «Тебе всегда нравилось возиться с детьми. Ты даже меня в свое время к порядку смогла приучить». Да и столько полезных книг я прочитал только благодаря тебе. Родители до сих пор считают это дуростью. Им важно, чтобы на их полях работники были, а не образованные и самостоятельные дети. Последний он сказал с горечью. Я протянула руку и потрепала его по плечу. Ну, мы же выжили. Грустно улыбнулась. Так не благодаря, а вопреки. Фыркнул он. И знаешь, я рад, что мы там в баре случайно встретились. Рад, что у тебя все хорошо. что муж тебя любит. «С чего ты взял, что любит?» – прищурилась я. «Мирка, ты бы вас со стороны видела. Он, видимо, решил, что я шучу. Он же взглядом тебе поедом ест и оберегает. И тактичный вон чувство твои бережет. Да и ты на него также смотришь, значит, тоже любишь». Я выпрямилась и оглянулась, ища взглядом Карапетова. Его все еще не было. «Люблю? Не влюблена, а люблю? Ух ты ж, Господи!» Так заметно, промямлила, потянув к себе кружку с остывшим кофе. Еще бы!» Он замолчал, пока официантка ставила еду на стол. «Ты знаешь, это оказывается приятно. Ну, разговаривать с родственником, который на твоей волне, который понимает и не осуждает. Братья отца меня прокляли, когда я уехала оттуда». Он опустил взгляд. «Они всегда к нам специфически относились», – скривилась я. «Не обращай внимания». «Да и вообще, если будут какие-то вопросы или просто захочется поболтать, ты звони», – предложила я. «Обязательно. А ты здесь живешь В городе? Можно к тебе в гости приходить? Или ты ко мне?» Он замолчал, увидев, что я качаю головой. «Нет, мы живем в закрытом поселке рядом с военной частью, а еще там большой завод стоит недалеко». «В общем, просто так туда не попасть», – пояснила со вздохом. Но ты не беспокойся». «Место и люди там замечательные, и вот к тебе в гости я бы приезжала», – улыбнулась ему. «О, так это пожалуйста. Может быть, в следующие выходные?» – прикинул он. «Следующий не смогу. Вспомнила я про обещанный детям бал. А вот через две недели, пожалуйста, обрадовала его». Именно в этот момент появился Фома Измайлович, ювелирно подгадав момент. Я посмотрела на время и поняла, что если мы хотим успеть попасть в березки над темноты, то надо ехать обратно. Тепло попрощавшись с Тимуром, мы вышли на улицу. Ты стала менее напряженной после разговора с ним. Карапетов внимательно на меня посмотрел, когда уселся на пассажирское сиденье. — Как говорит Аринка, всегда приятно знать, что где-то рядом есть твоя родная душа, — поделилась я чужой умной мыслью.